Глава третья. О том, как важно бывает не торопиться. Как и обещал Ха-ха, ветер дул два дня и две ночи, а на утро третьего дня стал затухать. Вскоре все успокоилось, и настороженные жители стали потихоньку выбираться из своих укрытий. Показали из раковой норожки лунные тельцы, вышли на свет грифоны и горностаи, выбежали на луга единороги. Волшебная страна вздохнула с облегчением во всех смыслах этого слова. С удвоенной силой взялись за расчистку лугов единороги, горностая принялись приводить в порядок свои сады, а Освальд вскоре завершил реконструкцию и распахнул двери своего великолепного замка-ресторана, в котором при желании могли поместиться сразу до тысячи гостей. Ха-ха, пребывал в самом благостном расположении духа шуткали. Ему удалось всего за два дня практически полностью очистить волшебную страну от черной копоти. Волшебник чувствовал себя настоящим Гераклом, древнегреческим героем, который когда-то давным-давно совершил среди прочих свершений один очень важный подвиг сумел буквально за один день промыть ужасно вонючей конюшни царя Авгия, направив туда потоки рек Алфея и Пенея. На волне этих мыслей Водышивлённый успехом, ха-ха, подумал, что неплохо было бы напоследок еще и хорошенько сполоснуть всю страну. Ну, то есть буквально промыть ее водой, чтобы она снова засверкал во всем своем великолепии. Как вы понимаете, это не должно было составить опытному волшебнику большого труда. Посоветовавшись с великими книгами, он просто-напросто произнес несколько соответствующих заклинаний, вызывающих дождь. И сразу в нескольких местах собрались голубые Розовые, желтые, салатовые тучки, из которых падал приятный теплый дождик. Тучки эти, как и задумал, ха-ха, описывали круги над всей страной, хорошенько проливая леса, луга и холмы, и постепенно стягивались к самому центру, как раз туда, где был расположен замок-ресторан. К великой радости Освальда, там они в конце концов все и собрались, переливаясь всеми цветами радуги и поливая замок обильно бесконечным дождем. Конечно, поначалу Освальд был очень доволен. Его замок-ресторан был теперь промыт сверху донизу с самой возможной тщательностью. С его стен и через распахнутые ворота стекали в окружающий ров потоки воды, обильно омывая древние кирпичные кладки. Дождь лил над замком целый день и всю ночь. Наутро дождь продолжился, и Освальд начал несколько переживать. Ну, в самом деле, очень быстро оказалось, что никто не хочет ходить в ресторан, над которым целый день идет дождь. К тому же, ров вокруг замка был уже переполнен, и ручейки устремились в разные стороны, ища дороги к ближайшим речушкам и озерцам. К вечеру второго дня луга вокруг замка уже превратились в одно довольно обширное озеро, а дождь все лил и лил. Освальд не на шутку забеспокоился, что замок чего доброго смоет совсем, и отправился в резиденцию хаха. -ха, которая располагалась в кристальной пещере на винтовой горе. Волшебник пребывал в самом чудесном настроении. Он как раз пил вечерний чай с теплым бубликом с маком, на который намазал немножко сливочного масла. Масло потихоньку таяло на бублике, а затем также мягко продолжало таять на языке волшебника, от чего у него по телу расходилось что-то вроде приятного мурлыканья. Попугай вышагивал туда и обратно по столу и излагал свои соображения по поводу возможного усовершенствования добычи грифонами золотой руды. Использование огневок», – вещал он, для освещения вновь прорытых рудников многократно упростит работу грифонов. В этот момент в просторную залу стремительно впрыгнул чем-то беспокоенный предводитель ужасноводящего жабего полка имени мисс Пенилопы. И Дело в том, что Освальд был слишком обширен, чтобы попасть в рабочий кабинет Хаха через узкие коридоры кристальной пещеры. И попросил Эредоса срочно позвать волшебника ко входу. Завидев Освальда, волшебник кромно замахал руками. О, мой дорогой, не стоило тебе беспокоиться и приходить благодарить меня лично. Что, погода? Да, здесь-то погода отличная. Освальд, как вы помните, не слишком хорошо слышал. Волшебник вооружился смеющимся внёд для такого случая рупором и прокричал в него. "Я говорю, не стоило тебе приходить благодарить меня лично. Я же знаю, как ты занят сейчас со своим новым рестораном. Шуткали, на печь блинов, пирогов, рагу и омлетов на посетителей со всей волшебной страны. Твой ресторан пользуется просто фантастической популярностью". Освальд почесал в затылке. "Видите ли, мой дорогой ха Хаха, Дело в том, что в настоящий момент в моем ресторане вовсе нет никаких посетителей. Как же так? Не может быть, чтобы ваша, ну, просто восхитительная, волшебник не мог подобрать слово, хмм, стряпня кому-то разо Не совсем. Я думаю, тут дело несколько в другом видите ли, большинство предпочитает проводить время при солнечной ясной погоде. Кроме того, до ресторана теперь не так-то просто добраться. Ну, тем, кто не умеет, как следует плавать и не имеет собственной лодки или, например, плота, так как замок окружен водой уже на несколько миль кругом. Одним словом, мне кажется, что замок уже достаточно отмыт и дождь вполне можно выключать я даже совершенно в этом уверен, закончил он для большей убедительности. Волшебник всплеснул руками. Бог ты мой, признаться, я совсем забыл об этом. Конечно, давно пора его выключать. Все, что нужно, уже промыто. И тучи должны были, ну, то есть я полагал, что они должны будут собраться над замком и там и постепенно исчезнуть. Голос волшебника звучал все менее уверенно. Честно говоря, я Не совсем помню, как именно следует их выключать. Пойду-ка я посоветуюсь с великими книгами, чтобы все сделать как полагается, а то еще напутаю чего-нибудь по старой памяти. Ха-ха, удавился в отдельный зал для хранения великих книг, надежно охраняемый стражей из литного подразделения бойцовых жаб. И попугай проследовал за ним. Освальд успокоился, уверенный, что вскоре все наладится, и ресторан можно будет открыть вновь отмытый, чистый, готовый к приему многочисленных голодных гостей. И отправился обратно. Вода тем временем завоёвывала все новые и новые просторы. Во все стороны от озера, окружавшего теперь замок, разбегались реки и ручейки, стремительно заполняя овражки, низинки, ложбинки, ну и вообще все те части суши, которым случилось расположиться пониже. Заливал уже целые луга. Весело просвечивающей теперь уже подводные ловы травы будто бурно растущими водорослями. Диковинно, что это стремительно распространявшееся наводнение, завоёвывало все новые просторы в ярких лучах солнца, так как все дождевые облака упорно висели строго над замком, собравшись, как заколдованные в одном единственном месте волшебной страны. На остальных просторах солнце теперь сверкало и разливалось всеми цветами радуги, отражаясь от журчащей воды было тылп на бутылочных деревьях и снова журчащей воды. Звери же воле неволей начали перебираться на более возвышенные места: пригорки, холмики, скалы, горы и горушки. Через несколько дней непрерывного надзамочного дождя большая часть страны оказалась под водой. Её обитателям оставалось все меньше и меньше места. Говорят, все звери, даже от природы совсем не водоплавающие, на самом деле умеют плавать. И это действительно так. Но любят ли они плавать? И главное, как долго они любят плавать это уже отдельный большой вопрос. Все эти дни и ночи напролёт волшебник Ха-ха и попугай, совещаясь с великими книгами, бились над заклинанием, способным остановить бесконечные потоки воды. Однако задачка задача оказалась совсем не из лёгких. Вызывая волшебный дождь, Ха-ха успел тщательно продумать его силу, температуру, Направление движения облаков, проделавших, надо сказать, весьма замысловатые круги и поветиеватые траектории, наконец, собравшиеся точно над замком. Он успел позаботиться и о цветовой гамме облаков, оттенках, переливающейся на солнце дождевой воды, ее составе, вкусе и аромате. Одним словом, получился чудесный, теплый, разноцветный, благоухающий дождь. Но он, к сожалению, никак не мог прекратиться. Дело в том, что поторопившись с выбором заклинания, ха-ха, по неосторожности использовал его так называемую безотменную версию. Такие заклинания обычно применяют только тогда, когда все последствия тщательно продуманы. И произносящий волшебник, ну, просто совершенно уверен в своих действиях. Они хороши, например, когда между волшебниками происходят войны. Ну, так как такое заклинание не может отменить другой волшебник, даже более могущественный. Например, построил волшебник защитную цепь непроходимых гор, и так тем горам и быть на своем месте во вовеки вечные. Такое то заклинание и применил Хаха, -ха вызывая дождь, по рассеянности добавив в конце одну известную на такой случай безотменную присказку. Он не мог теперь отменить действие заклинания, а вода лишь тем продолжала пребывать и пребывать. Обитателям волшебной страны пора было самим предпринимать какие-то действия. Попугай и огнёвки облетели весь волшебный мир, извести в жителя о создавшемся положении дел. Еще совсем маленькие дракончики, только недавно вылупившиеся из яиц освобожденных из пёновы сирисков, пока не умели летать и не могли к ним присоединиться, но очень хотели. Изо всех сил хлопали маленькими крылышками, наполняя зал в пещерах, а где они расположились, оглушительным хлопаньем. В некоторых местах Небольшие группы граностаев, единорогов и лунных тельцов оказались на маленьких островках, отрезанных от больших участков суши. Водоплавающие жители, русалки во главе с Дездемон и Освальд помогли зверям, оказавшимся в ловушке, перебраться на более высокие места, используя наскоро сооружённые из веток и выдуманные из лунного желе плоты. Огневки задействовали воздушные шары, ранее использованные для побед над Василисками. Тульчебела непрерывно работал над плетением новых канатов которыми эти шары крепили к небольшим платформам из лунного желе. И уже совсем скоро увлекаемые огневками, над волшебной страной начали барражировать несколько дюжин эвакуационных воздушных судов, повсюду собиравших ее ядипящих бестрых жителей. Постепенно, сами по себе или с помощью спасателей, большинство жителей собрались на огромном лилово зеленом холме лунных тельцов. Лунные тельцы, как вы помните, существа не очень сообразительны. Но зато очень добрые и отзывчивые. Они не вполне понимали, что вообще происходит, но были очень рады такому внезапному нашествию гостей. Тёплое холодное молоко из их краников, расположенных прямо на раковине, лилось рекой, особенно радуя горностаев и их маленьких горностайчиков.